Глава семьдесят четвертая. Глубоко дышу, как учила психолог. Хватаюсь за стойку с микрофоном, как утопающий за якорь. Как еще сама остаюсь непонятно. Якоря. Мне нужны позитивные якоря. Пытаюсь представить, что я в душе и вокруг никого нет. В последнее время это помогало. Нет, сейчас не помогает. Начинает играть музыка, а я все еще не собралась. Мой взгляд панически мечется по темному залу, и останавливается на первом ряду. Я встречаю взглядом с Ярославом. Он улыбается мне, его взгляд такой теплый, добрый. Я знаю, он верит в меня, ждет, когда я ему спою. И вот оно. Наконец накатило то спокойствие, что мне сейчас так необходимо. Даже немножечко пофигизм. Я пришла сегодня сюда, чтобы спеть для Ярослава. Показать, что я не хуже той, другой. Улыбнулась. Да. Я кокетливо улыбнулась именно своему начальнику, подмигнула и запела. В моем возрасте ведь уже нет смысла чего-то бояться и стесняться. Забыв о присутствующих в зале, спела всю песню, а потом еще и отыграла кусочек роли, причем вышло плавно и естественно, перейти от песни к тексту, словно так и задумано. Я прожила на сцене маленькую жизнь. Жизнь юной, тщательно оберегаемой родителями очаровательной принцессы-затворницы — и всеобщей любимицы, пела, играла и красовалась исключительно для Ярослава. Только когда слова текста закончились, меня буквально вырвало из этого странного состояния бесстрашие. Почему-то все молчат. Я не знаю, что мне делать. Наверное, надо уходить со сцены. А куда? В зал? Почему молчат? Не задают какие-нибудь вопросы? Так плохо было. Тогда почему меня не прервали? Если плохо, то весь прерывает, чтобы не тратить время. Ох, а что теперь думает обо мне Ярослав? Но не мог же он не понять, что я... Поток моих панических мыслей прервали аплодисменты. Серьезно? Мне зааплодировали. Не сразу, сначала были одинокие аплодисменты из разных мест, а потом как грянуло!» Не понимаю, почему они аплодируют. В зале же не совсем зрители, а такие же участники кастинга, как я. «Стою дальше, не зная, что мне делать. Очень хочется куда-нибудь уйти, но мне никто так ничего и не говорит». Чтобы стало спокойнее еще взглядом шефа. А он, оказывается, на меня и не смотрит, о чем-то довольно улыбаясь, переговаривается с сидящим рядом Максом Орловым. Резкий, громкий свист заставил отвлечься от начальника. Свистит, оказывается, стоящий в проходе Ник. Как только я посмотрел на него, он показал мне обе руки в знаке класс. «Угу». Сначала своими словами опустил меня в пучину самоуничижения, а теперь класс показывает. В ответ тоже захотела Дэнжер рукой что показать. Конструкция с использованием среднего пальца. Аплодисменты утихли, и, к счастью, мне ничего выспрашивать не стали. По знаку Ярослава мне сказали, что все можно идти. Спустилась со сцены по небольшой боковой лесенке и, оказавшись в зале, ощутила невероятное облегчение. Наконец-то все закончилось». Я не опозорилась, нигде не споткнулась и не упала. «Вас просят подойти к продюсеру», — сказала подскочившая ко мне кастинг-менеджер. «Ну, это не вопрос. Подхожу, а мне уже между шефом и Максом освобождено место. Сажусь. Сейчас начальник смотрит только на меня, наклоняется к уху и...» «Саша, ты просто умница. Молодец. Это было потрясающе. Даже не ожидал». «Думал, ты выберешь уже отработанную песню». Моя рука вдруг берет и быстро целует орлов. «Александра, впечатлен. Я видел, что Слава хранит рядом с собой сокровища, но не подозревал, насколько редкий и уникальный вы, Алмаз». «Ну все, захвалили, поплыла. Ну кому из девушек не понравится сидеть между двух шикарных, с восторгом глядящих и отвешивающих тебе комплименты мужчин? Как ты так сразу успокоилась, расслабилась». Перевела дыхание, заулыбалась, чувствуя, как к щекам приливает тепло. Правда, почти сразу мужчины переключились на вышедшего на сцену очередного участника кастинга, но эффект от этих слов я ощущала еще долго. Вместе с начальником посмотрела, как выступили все оставшиеся участники. С любопытством поглядывая, как шеф, то делает дело что-то записывает у себя в бумагах. Под конец всех отпустили по домам, сказав, что с теми, кого отберут, В ближайшее время свяжется. Ярослав попросил меня пойти с ним на совещание. А вот с Максом попрощался. Антрепренер был здесь скорее как гость, приглашенный эксперт. Совещание получается большое. По традиции, видимо, в кафе, которое на час даже закрыли специально по распоряжению Ярослава. Собрались за установленным едой большим, сдвинутым из маленьких столом почти все судьи, что были в зале. Подошли еще несколько незнакомых мне человек и Ник. Ну что? «Начинаем», – объявил шеф, и началась жаркая дискуссия. Фотографии участников тасуются, одно предложение выдвигается за другим, но почему-то обсуждается только роли второстепенных персонажей, и мое имя почему-то не звучит. Но я ведь тоже кандидат. Забыли? «Слав!» – чуть ли не орет Ник через стол. «Так я не понял, что с Ларой-то, она где, почему не пришла?» Она поехала по своим делам сразу после того, как выступила. Не захотела участвовать в совещании. Некогда. И? Она кто? Ты, конечно, извини, но я хочу Сашу себе в партнера. У меня, как у принца, есть право голоса. Все же Саша больше похожа на юную трепетную принцессу. Ты же сам все видел. А у Ларки взгляд прожженный, форма далеко не девичья. Да и позиционирование себя как роковой женщины. Ты же слышал ее монолог? Ей вообще роль не идет. Все затихли и смотрят на Ярослава в ожидании его решения. Я и вовсе не дышу. Вообще, на роль принцессы я особо не рассчитывала, как-никак первый мой кастинг. Хотела лишь попытаться выступить достойно и получить для начала небольшую роль. А там уж как пойдет. Привыкнуть к выступлениям в сцене. Но если мне все же дадут главную роль... Круто. Ну что-то сомневаюсь, что справлюсь. Слишком большая роль. Мало того, что буду каждый раз силком заставлять себя выйти на сцену, Так ведь еще и выступать как-то надо. Опыт, если не считать курсы актерского мастерства, у меня никакого. Думаю, Ярослав все это понимает и ни за что не предложит меня на... Да, я тоже думаю, что эта роль больше подходит Александре. Саша, вы как? Согласна поучаствовать в моем проекте в роли принцессы? Не могу вымолвить и слова в ответ. Губы не слушаются.